Глава шестьдесят вторая. Гресс наливает свежесваренный кофе в кружку отца и садится завтракать. Она жадно смотрит на печенье и яйца, но улучшает минутку, чтобы, сложив руки, вознести благодарственную молитву. Помолившись, с аппетитом принимается за еду. Джон задумчиво за ней наблюдает. «В чём дело?» — спрашивает она, вытирая крошки с подбородка. «Ничего, ничего. Просто восхищаюсь твоим аппетитом». Она хитро улыбается отправляет в рот ещё один кусочек намазанного маслом печенья, вызывая у отца смех. За окном рассветает, и она скоро займётся домашними делами. Ей не терпится пройтись по свежевыпавшему снегу. Когда за окнами бушует ветер, ей нравится засыпать под беззаботный скрип их крепкого дома, предвкушая, как она простнётся в великолепном новом белом мире и вдохнёт свежий сухой воздух ясного дня после сильного снегопада. Она смотрит на небо за окном, поражаясь Какой оно чистое и глубое, как скорлупа яйца малиновки. Интересно, говорит ли она папу пойти с ней на холм неподалёку и покататься на санках, которые он смастерил прошлой зимой. Грейс делает глоток кофе, гадая, не слишком ли мягкий снег для катания на санках, и снова смотрит в окно. На вершине холма вдали показалась тёмная фигура, и вскоре пологий склон холма, покрытого снегом и поросшего заснеженными соснами, усеивают всё новые фигуры. Бредущий к их дому. Папа, заметив обеспокоенный взгляд дочери, Джон Хил поворачивается к окну. Он щурится на восходящее солнце, пытаясь рассмотреть идущих, и наконец он узнаёт, кто это. "Грейс!" восклицает он и так резко встаёт, что стул чуть не падает назад. "Надень пальто и сапоги, и иди за мной, скорее". Она встаёт, потрясённая и испуганная, подходит к окну и прикладывает палец к холодному стеклу. Как будто от этого далёкие фигуры станут ближе. Наконец Грейс, как и её отец, понимает, кто это. "О, Боже!" вырывается у неё, и она спешит за отцом. Входная дверь открыта. Отец уже бежит по глубокому снегу. "И возьми одеяло, столько, сколько сможешь унести". Грейс так и делает. Отец первым подбегает к ребятам. Завидев его, мальчик постарше пошатывается и роняет спящего ребёнка, которого нёс на руках. Кто знает, как долго в глубокий снег. Когда маленький мальчик падает, старший опускается на колени, тяжело свесив голову на грудь. Два мальчика по младше стоят по обе стороны от самого высокого и обнимают его за талию, словно удерживая от падения. Его ноги едва волочатся по снегу. Подойдя поближе и присмотревшись, Грей удивляется, как ему удалось одолеть такой длинный путь, учитывая его состояние. Его отец в замешательстве Он просто не знает, кому спешить первым, но это уже неважно. Они все обессилены, полностью выдохлись. Дойдя до цели, все падают в снег. Наконец и она приближается к ним, словно поток тепла и энергии. Она укутывает их в одеяло, одного за другим. Её отец снимает пальто и заворачивает у него самого маленького. Высокий мальчик, которого двое других довели только огромным усилием воли, тоже не стоит на ногах. Грейс узнаёт его. Она ничего не говорит, но узнаёт. Она подбегает к нему уже в слезах и переворачивает Питера, заглядывая ему в лицо. Первое, что бросается ей в глаза тёмно-красное пятно на снегу. Потом она замечает кровоточащую рану у него на животе. Кровотечение было таким сильным, что одна штанина почти вся пропиталась кровью. Кровь собралась за поясом брюк и на морозе покрыла кожу красной ледяной коркой. Питер Белое как снег лицо, серые губы, ярко-голубые глаза открыты. Он поднимает на неё взгляд. У него перехватывает горло. Кажется, он хочет что-то сказать, но изо рта вырывается лишь воздух, лёгкий и холодный, дыхание умирающего. Я отнесу малыша в дом. Скоро вернусь, говорит Джон. Он берёт укутанного мальчика на руки и бежит к дому. Грейс оглядывает остальных и ловит их взгляды на себе. Открытые, прямые. Один из них, постарший на вид ровесник Питера, произносит её имя. Это не вопрос. «Да», — отвечает она. Она их не знает. Их лица ей незнакомы. Питер упоминал разные имена. Очень много имён, но сейчас она их не помнит. Не может вспомнить ни одно. Но это те, с кем он жил. Это те, о ком он ей рассказывал. Они кажутся ей родными, эти замёрзшие, измученные незнакомцы. Двое других мальчиков, укутавшись в одеяла и дрожа, прижимаются друг к другу. Но они смотрят не на неё, не на дом, до которого осталось два шага и где их ждёт тепло, еда и кров. Они смотрят на Питера. Старший из них встаёт на колени, подползает ближе. Он берёт Питера за руку. По его щекам текут слёзы, капая в серебристый снег. Питер, это Дэвид. Смотри, Питер. Здесь Грейс. Она рядом с тобой. У нас получилось. Он всхлипывает, вытирает лицо, задерживает взгляд на Грейс, снова переводит его на друга. Питер, пожалуйста, будь с нами. Останься со мной. Питер переводит взгляд на старшего мальчика, Дэвида, поднимает глаза к яркому бездонному небу над головой. Грейс хватает его вторую руку, надеясь, что он чувствует её прикосновение. Она склоняется над ним и целует в щёку кожа у него ледяная, и она задерживает губы у него на щеке, стараясь согреть её. Когда она выпрямляется, он смотрит ей в глаза. Он кажется счастливым. Питер взглатывает и начинает говорить. Он выговаривает слова хриплым шёпотом, похожим на сухой лист, скользящий по замёрзшему озеру. "Грейс", говорит он. Она сильнее сжимает его руку, пытаясь согреть её пальцы. "Грейс, ты их видишь?" Она открывает рот, но не знает, что ответить. Она смотрит на Дэвида, но он только печально качает головой, как будто это больше не имеет значения. Может, действительно не имеет. Но она хочет знать. Ей это кажется важным, поэтому она спрашивает. "Кого, Питер? Вижу кого?" То ли неожиданно собравшись силами, то ли одним усилием воли, Питер поднимает голову. Он оглядывает пустой пейзаж, его глаза перебегают с места на место. "Там", говорит он. "И вон там." Он смотрит на неё довольно и улыбается, показывая красные от крови зубы. Ты их не видишь, но они здесь. Они вокруг нас, Грейс. И я спас их. Спас их всех. Грейс видит отца, возвращающегося из дома. Она молит, чтобы он поторопился и помог ей отнести Петра в дом, в тепло, обработать его рану и исцелить его. Пётр сжимает её пальцы, она оборачивается и смотрит на него, заглядывает ему в глаза. Он всё ещё улыбается, но улыбка слабеет, и в эту секунду она понимает, что он уже не поправится, что тепло не поможет, что никакие лекарства не вылечат его, не удержат здесь с ней. Когда она осознаёт это, её сердце постепенно успокаивается. Она чувствует, как отступает тревога. Необходимость помочь ему, стремление удержать его рассеиваются, как сон, который улетучивается при пробуждении. "Я тебя люблю", говорит она. Они все вокруг нас, Грейс, и они ждут меня. Дэвид утыкается головой в плечо Питера и плачет. Слёзы душат его. Он поднимает лицо и что-то шепчет Питеру на ухо. "Да, Питер", говорит Грейс и наклоняется к нему. "Ты в спасах. Всё хорошо. Теперь всё хорошо". Голова Питера откидывается на девственно чистый снег. Он тихо выдыхает в последний раз. Отрешённый взгляд устремлён вверх. И навечно замирает на бескрайней синеве неба.